Командир штрафбата Юрий Григорьевич Корчевский Я из СМЕРШа Фантастический боевик от автора бестселлеров «По машинам», танкисты из будущего» и «Волкотав из будущего». Наш современник на Великой Отечественной войне, попаданец на передовой истории. Он думал, что прошел все круги фронтовой преисподней, был танкистом и разведчиком, бойцом осназа и волкотавом СМЕРШа. Зачищал тылы Красной Армии от дезертиров и паршей, вражеских агентов-парашютистов. Охотился на диверсантов, громил лесные банды, отстреливая бандеровцев, как беженых волков. Но все это было лишь... Чистилищем. Что такое настоящий ад, он узнает, став командиром штрафбата и получив приказ любой ценой взять неприступную высоту. Юрий Корчевский. Командир штрафбата. Глава первая. Самоходчики. Ну что же, выбирать не приходилось. На службе приказ не обсуждают, а исполняют. Конечно, хотелось бы вернуться на свое старое место службы, где знают меня, где знакомы командиры воинских частей. Добираться пришлось на перекладных, поездами и попутными машинами. Учитывая, что пассажирских поездов практически не было, а шоссейные дороги представляли собой лишь направления, разбомбленные нашими и немцами, раздавленные гусеницами бронетехники, сделать это было непросто. На железнодорожных станциях отоваривался по продаде стату. Кормили скудно и невкусно. Жиденький супчик, перловая каша на воде, почти прозрачный чай и липкий черный хлеб. С голодухи не помрешь, но после такой еды чувствуешь себя голодным. На фронте, на передовой, в действующих частях нормы на питание были немного повыше, кормили сытней. Да и во время наступления частям доставались трофеи. Сергей еще помнил первые месяцы войны. Когда у немцев харчей было много, да каких? Со всей Европы вина, консервы. Нынче хуже, скуднее стало снабжение. Кофе, рзацы ячменные, хлеб как вата. Но тушенка осталась вкусной, видно довоенные запасы. Наших бойцов часто выручал второй фронт. Так в частях называли американскую еду, поставляемую по ленд-лизу. Консервы, тушенка, консервированная колбаса, мясные паштеты, даже яичный порошок. Солдаты метко прозвали его «яйца Черчилля». Стоило развести его водой, а лучше молоком, и на сковородку, как получался замечательный омлет. В Киеве он задержался на день. После освобождения от немцев и штурма нашими войсками город был разрушен. На главной улице Киева крещатики стояли, зияя прокопченными оконными проемами, сгоревшие дома. Удивило, как много местных жителей появилось в городе после освобождения. Из худаши, в обтрепанной одежде, напоминающей иногда рубище, они бродили по городу в поисках пропитания и приюта. Я бывал не в одном освобожденном городе, и почти везде видел одну и ту же картину. Раньше, до войны, Киев был не только столицей Украины, здесь размещался штаб Киевского особого округа. В городе также размещалось управление НКВД и прочие службы. Сергею предстояло найти «Окрсмерш». Местные жители не слыхали о таком, а военные лишь пожимали плечами. «Товарищ майор, я сам сюда неделю как прибыл, и завтра убываю со своей частью. Не знаю». Пришлось искать военного коменданта. Изучив документы Сергея, он сказал, «Так они не в Киеве. смерша в Проскурове расположен». «Подожди-ка, майор, по-моему, в Проскуров машина идет». Комендант вышел из комнаты и вернулся довольный. «Но «Ну я же говорил, машина идет, Во дворе здесь грузится. Я уже предупредил, чтобы тебя взяли. Спасибо». «Не за что. Одно дело делаем». Погрузку каких-то мешков уже закончили. Сергей перекурил, греясь на солнышке. Наконец в кабину уселся худощавый интендант, с кипой разных накладных в руках и водитель. Он посигналил, и Сергей влез в кузов, устроился на ящиках. Трясло сильно и он вынужден был держаться за крышу кабины, чтобы не выпасть из кузова. Дороги были просто отвратительными, мало того, забитыми войсками. Колонны грузовиков с солдатами, пушками на прицепах, гусеничными тягачами и танками шли по дороге в два ряда. Редкие встречные машины ехали по обочине, а то и просто по полю. Все это скопище техники ревело, пылило, нещадно и гадило выхлопами. От едучего запаха солярки щипало в глазах и носу, першило в горле. Сергей с тревогой поглядывал на небо. Не дай бог немецкие самолеты появятся, а укрыться просто негде. Однако сейчас был не июнь сорок первого года, и немцы уже не имели тех сил и той наглости, когда позволили себе на Мессере гоняться за одиноким солдатом. Да и наши истребители и бомбардировщики иногда мелькали в небе. Но все когда-нибудь заканчивается. Они прибыли в Проскуров. Водитель остановился на перекрестке. «Вам туда, товарищ майор!» Он махнул рукой, указывая направление. Сергей спрыгнул с машины и поморщился. Ящиками весь зад отбило. Здесь, в Проскурове, окор смерч нашел быстро. Часовой на входе проверил документы. «Проходите. Где начальника найти?» «Так нет его. Уехавши они. Заместитель его на месте. Глина Израиль Ильич. Спасибо». Сергей прошел в здание, нашел кабинет заместителя начальника, постучал. «Войдите, открыто!» Войдя, Сергей прищелкнул каблуками, приложил руку к фуражке. «Здравия желаю, товарищ полковник! Майор Колесников, представляюсь по случаю прибытия на место службы!» официально. Да и каблуками щелкать у нас не принято! Садись, майор, пакет с собой!» «Так точно!» Полковник поморщился. Сергей достал пакет с документами, сам уселся на стул Полковник осмотрел сургучную печать и вскрыл пакет. В общем-то, ничего особо секретного там не было. Приказ о его переводе в Укрсмерша Первого Украинского фронта, подписанный самим Абакумовым, всесильным начальником смерша. Интересно, полковник положил на стол приказ. «Нечасто к нам присылают офицеров, где в приказе сам Виктор Семенович расписывается. Полагаю, личное дело на днях придет. А теперь вкратце расскажите о себе». Воевал в войсковой разведке. Потом полковник, тогда еще майор Сучков, в СМЕРШ перетянул. Полковник кивнул. «Знаю такого». Чистильщиком был. Затем перевели в ведомство Утехина. Глаза Израиля остро блеснули, выдавая интерес. «Задание провалил». Не совсем. Подробности докладывать не могу, сами понимаете. Потом приказ и сюда. Ага, теперь я, кажется, понял, почему подпись самого комиссара госбезопасности под приказом. Награды есть? Сергей достал из кармана кителя кисет, В таком солдаты махорку хранили и выложил на стол свои награды. Глина внимательно их осмотрел. Это что за отметина? Полковник крутил в руках орден Красной Звезды. Пуля немецкая. Проверяли документы на КП, заподозрили неладное. По нам стрелять начали. Двух офицеров группы сразу положили. А мне пуля в орден угодила. Можно сказать, жизнь спас. Бывает, протянул полковник и принялся перебирать другие награды. И чего он к ним прицепился, как будто впервые видит? Наконец вернул. Теперь вижу. Не в тылу отсиживался. Лямку тянул как положено. Только немного позже Сергей узнал, почему полковник проявлял такое внимание к его наградам. Немцы забрасывали в наш тыл диверсантов, одетых в советскую военную форму, с оружием и документами. Но они допустили один досадный ляп. На фальшивом ордене красной звезды красноармеец с винтовкой и в ботинках с обмотками. На настоящем ордене, в сапогах. Деталь мелкая, не сразу разглядишь. Сергей уложил награды в кисет и сунул его в карман. «Подожди пока в коридоре». Он вышел на крыльцо, закурил. Мимо него сновали бойцы комендантского взвода. Бросали косые взгляды. «Что, мол, за майор новый у нас тут объявился?» К кабинету заместителя начальника он вернулся вовремя. «Колесников!» — раздался за двери. Сергей вошел. «Садись, майор. Оказывается, ты из танкистов?» «Есть такое дело», — горел дважды. «Я твоему бывшему начальнику звонил, Сучкову». «Ага, так вот почему он про танкиста знает». Хорошо о тебе, Сучков, отзывается. Оказывается, он тебя с первой войны знает. В тыл немецкий с тобой ходил. Да, было такое. Вот и славно. Пакет с личным делом дня через три. Спецсвязи придет, но, думаю, тянуть не стоит. Людей у нас не хватает, а у тебя опыт уже есть. Пойдешь к танкистам. Вам виднее. Вот и договорились. Пойдешь полномоченным СМЕРШа в 1442-й полк самоходной артиллерии. Там командиром полковник Расчекаев Александр Дмитриевич. Хороший мужик, но крутой. У него начальника штаба и опера СМЕРШевска одной бомбой убила. Слушаюсь, когда отбывать? Не торопись. Сначала в кадры сходи, пусть оформят, я распоряжусь. Потом зайдешь ко мне, я обстановку вкратце объясню. Так точно. Да что ты заладил, так точно, да так точно. Виноват, исправлюсь. Сергей повернулся и вышел. Нашел кадровиков, его провели по бумагам, поставили печати в продовольственном и вещевом аттестатах. «Оружие есть?» «Есть!» Товарищ полковник просил зайти. «С кадрами все вопросы решили?» «Все, товарищ полковник?» «Садись, я тебе вкратце обстановку доложу, чтобы ты лучше ориентировался. А подробнее об особенностях тебе расскажет начальник СМЕРШа 31-го танкового корпуса, куда входит 1442-й полк». Ты о бандеровцах что-нибудь слышал? Очень немного. Ну да, откуда? Там, где ты раньше жил, их не было. А ситуация такая. Еще до войны западная часть Украины была присоединена к Советскому Союзу. Население от восточной границы Украины до Киева, даже западней, даже Томера, к советской власти относится, пожалуй, лояльно. А вот западники до войны они нам помаленьку пакостили. Когда немцы пришли, они их вначале с распростертыми объятиями встретили. Украинские националисты даже два батальона создали. «Нахтигаль», который проходит подготовку на базе полка «Брандербург-800». Его командиром стал Роман Шухевич. Носили они форму немецкую и оружие тоже. Второй батальон Роланд носил чешскую форму, командир побегущий. А в прошлом году из добровольцев украинских даже сформировали дивизию эсэсовскую «Галичина» численностью 18 тысяч человек. Совсем недавно, в июле, они под бродом вступили в бой с нашими войсками. Ожесточенно дрались, не хуже немцев, потеряли 7 тысяч убитыми и ранеными. Теперь их на переформирование отвели. Название сменили на 14-ю Гарецкую добровольческую дивизию. И заметь, население их поддерживает, в основном западники. Еще осенью 41 -го года немцы организовали шутсманшафты, полицейские участки из украинцев но в них вступили и члены националистического подполья. Немцы их вооружили, а украинцы дружно в период с 15 марта по 10 апреля 43 -го года ушли в леса, в УПА, Украинскую повстанческую армию. Туда полностью ушла даже полицейская школа во главе с полковником Спиреницким. После этого немцы стали брать в шусманы только поляков из местных, украинцы же и поляки издавна враждуют. Из поляков немцы сформировали три батальона, которые исполняют охранные и карательные функции в Ковеле, Рожищах и Олице. Не далее, как 14 июля 1943 -го года, отряд польской полиции с батальоном узбеков напали на украинское село Малин Острожского района на Дубенщине. Они загнали жителей в деревянную церковь и сожгли заживо все 740 человек. Отряд упаттуров вступил с карателями в бой и уничтожил до 100 человек. Так что ненависть поляков и украинцев взаимная. Про СБ слышал? Нет, я же в Белоруссии служил, потом у, у Тихина. М да. СБ – служба обеспеки, в переводе с украинского безопасности. Вроде тайной полиции у немцев. Каратели. Убивают семьи тех, кто в Красную Армию призван. Вырезают семьи сельских активистов, милиционеров, учителей. «Честно сказать, не до Аунупа нам было, с немцами воюем, но, поверишь ли, достали уже. В печенках сидят. Про смерть Ватутина, командира первого украинского, слышал?» «Конечно». «Их рук дело. Служба беспеки. Не немцы его убили, а бандеровцы». «Не знал». «Откуда, майор? В газетах ведь было сообщение, что он погиб в бою с немцами». «После этого на самом верху полковник поднял указательный палец». Было принято решение всех мужчин до 30 лет призвать в Красную Армию, чтобы лишить бандитское подполье притока свежих сил. Да и устное указание самого было, чтобы призывников из западных областей на самые тяжелые участки фронта бросать, не считаясь с потерями. «Круто! Как они к нам, так и мы к ним. Вот у меня сводки». «Только в январе-феврале за два месяца националисты украинские совершили 154 нападения на подразделение армии. 439 военнослужащих убито. И это в тылу, представь себе. Сам видишь, ситуация не очень простая. Расслабляться нельзя. Днем мужик траву косит, а ночью за винтовку берется. Вот и попробуй разбери». Когда немцев с волы не выбили, на базе соединения Кавпака была создана партизанская дивизия Вершигоры. Специально для борьбы с ООН-УПА. Оно им сподручней, методы борьбы одинаковые, местность хорошо знают, поэтому не все, кто в лесах с оружием, наши враги, имей в виду, своих не постреляй. Да рано мне стрелять, <разобраться>, разобраться бы надо. Я тебе это к тому говорю, что весной этого года созданы городские, районные и местечковые отделы НКВД. «Всего 61 отдел. Маловато их. Потому сотрудничать с ними придется. На операции даже бойцов из полка выделять при необходимости. Скажу больше. С Северного Кавказа перебросили 19-ю и 21-ю стрелковые бригады НКВД. С ними тоже взаимодействовать придется. Леса от отребья зачищать». «Да, сложная обстановка. А ты думал, немцев погнали, так можно и успокоиться, и чаи распивать?» «Да нет», — смутился Сергей. Ты скажи, ел сегодня? Толком еще нет. Полковник крикнул «Серебряков!» И стукнул клоком в стену. Вошел молодой лейтенант. Вот познакомься, мой помощник, лейтенант Серебряков. Майор Колесников, представился Сергею. Он у нас у самоходчиков служить будет в 1442-м полку. А сейчас накорми его и определи на ночь ночлег. Не в ночь же ему ехать в дорогу. А слушаюсь, Израиль Ильич. «Ну, майор, желаю успехов по службе. Сам, Бандеров, сам на мушку не попади». Сергей попрощался с полковником. Едва он вышел в коридор, лейтенант сказал, «Меня Лешей зовут, Алексеем. Вы откуда к нам?» «Из Белоруссии». «О, там ситуация спокойней. Здесь же без оружия никуда не ходите». «Спасибо, меня уже ввели в курс дела». Лейтенант привел его в столовую. Пока Сергей ел, он засыпал его вопросами. «А награда у вас есть?» «Есть». «А почему не носите?» «Ну я же не на параде». «А настоящих шпионов ловили?» «Приходилось». «Я в СМЕРШе уже два месяца служу. Только немецких шпионов видеть не доводилось. Националистов видел, а шпионов нет», — огорчился лейтенант. «О, какие твои годы! Успеешь еще навидеться?» «Разочаруешься только. С виду обычные люди, рогов нет, и серые от них не пахнет», — усмехнулся Сергей. «Да, скажете тоже. Война уж скоро кончится». «Скоро только сказка сказывается. Немцы еще очень сильны. А свое логово будут защищать, остервенело. Много еще крови прольется». Лейтенант лишь вздохнул в ответ. «Устал я сегодня что-то, Леша. За ужин спасибо. Извините, я сейчас вас на начале к определю». Лейтенант провел Сергея в дом совсем недалеко от окрас Мерша. «Тут э, наши оперативники живут, дом пустой, жители сбежали. Отдыхайте, а утром в столовую я распоряжусь». «Хороший ты хлопец, Алексей. Завтра расскажешь, как там до полка добраться». «Это проще простого. От них каждое утро машины приезжают. То за снарядами, то за горючим, то за продуктами. Устрою». Едва он ушел, Сергей стянул сапоги, одежду и улегся на кровать, сунув пистолет под подушку. И заснул, как будто провалился. Ночью послышались шаги на крыльце. Тихий разговор. Сергей тут же проснулся, взял в руки пистолет. Скрипнула дверь, вошли два человека. «Стоять, а то застрелю!» – пригрозил Сергей. «Мы свои, из СМЕРШа!» Нам Алексей уже сказал, что в доме новый постоялец. «Свет зажгите!» Один из вошедших чиркнул зажигалкой, шагнул в сторону и зажег керосиновую лампу. В ее свете Сергей увидел двух офицеров. «Документы ваши можно посмотреть?» «Пожалуйста!» Оба офицера предъявили удостоверение СМЕРШа. Сергей показал свое. «Только без обиды, мужики!» «Да что там, понимаем!» Сергей снова сунул пистолет под подушку и попытался уснуть. Осторожность стала уже привычкой. Как бы крепко он ни спал, малейший шорох, и он просыпался. Занятно, на фронте он спал даже когда горхотали пушки. А в разведке, когда уходил в тыл противника, мог под дождем, лежал в болоте, часами мерз в снегу и хоть бы чихнул. Война изменила привычки и отношение к болезни. Один из сослуживцев Сергея как-то сказал, Веришь ли, до войны каждый год язва желудка мучила. В госпиталях лечился, на диете сидел. А тут третий год в окопах. Никакой диеты и ни одного обострения. Утром Сергей проснулся в выспавшемся. Вместе с остальными постояльцами, офицерами СМЕРШа, сходил в столовую. Кормили тут неплохо, в отличие от продпунктов на вокзалах. Затем нашел Алексея. Здравия желает майор. Как спалось? Спалось как дома. Как там насчет машины в полк? Это мы мигом. Лейтенант стал названивать по полевому телефону. «Вот, товарищ майор, я же говорил, есть машина». Интендант самоходчиков за продуктами приехал. «Идемте». Городишка был невелик, и за четверть часа они пешком дошли до складов. Красноармейцы грузили несколько видавших виды в заплатках и с пробоинами грузовиков. Лейтенант подошел к ЗИС-5. «Вы из полка самоходчиков?» «Да», — из кабины выглянул бритоголовый старший лейтенант, судя по узеньким погонам интендантской службы. Возьмите в полк нового оперу полномоченного смеша. Ну если только в Кузов. Сгодится. На прощание офицеры пожали друг другу руки, водитель закрыл задний борт. Готово. Интендант вылез на подножку, пересчитал ящики, сверил по накладной. «Все, поехали. Сергей ухватился за борт, стал ногой на колесо и забрался в Кузов. Уселся за кабиной, так будет меньше дуть. Грузовик фыркнул и выехал со двора. Городок миновали быстро. Потянулась разбитая дорога, с обеих сторон раскинулась живописная местность, холмы и леса. Иногда деревья подходили к дороге совсем близко, а Сергею это не понравилось. В любом месте засаду могут устроить, подумал он и расстегнул кобуру пистолета. Но машина оставляла позади, километр за километром, и Сергей расслабился. Неожиданно впереди застучали автоматные очереди. Потом несколько раз бухнула винтовка. «Немецкий МП-40», — определил Сергей, — «у наших бойцов такого оружия нет». Грузовик затормозил. Ты чего стал? Закричал Сергей водителю. Тот высунулся в окно. Так стреляют, опасно. Были бы с Сергеем его оперативники, в бытность чисельщиком, он бы, не раздумывая, побежал к месту боя столкновения. Но какая помощь от перепуганных интенданта и водителя? Оружие есть? Спросил Сергей. У меня карабин, да вот у товарища интенданта револьвер, ответил водитель. Эх, автомат бы сейчас. Ладно, приготовьте оружие и стойте здесь. Сергей спрыгнул с грузовика, нырнул в лес и побежал к месту перестрелки, укрываясь за деревьями и лавируя. Выстрелы все ближе. Сергей осторожно подобрался к кустам. На дороге стояли два грузовика. Водитель одного из них сидел, привалившись грудью к рулю. Трое бойцов залегли у колес и отстреливались из карабинов. «Так, а где же нападающие?» Недалеко от него дал очередь МП-40. Сергей, стараясь не наступать на ветки, стал перебегать от дерева к дереву. А вот и стрелок. Он залег за пнем, выцеливая солдат. Сергей вскинул пистолет, выстрелил бандиту в затылок и сразу же упал за дерево. И вовремя прозвучал выстрел, пуля сорвала с дерева кусок коры. С другой стороны дороги в сторону машин ударила автоматная очередь. Сергей подполз к убитому, за ремень подтащил к себе трофейный автомат, перевалив бандита на бок, расстегнул поясной ремень и сдернул подсумок с запасными магазинами. Вот теперь можно повоевать. Пистолет в кобуру, это оружие ближнего боя, и он хорош на 7, 10, 15 метров. Автомат же создает плотность огня. Сергей отщелкнул магазин, там осталось два патрона, и заменил его на новый. Пристав на колено, дал длинную в пол магазина очередь по кустам и деревьям на той стороне дороги. Раздался чей-то вскрик Ага, зацепил кого-то. Эй, мужики! крикнул он водителем, я свой из смеша, майор Колесников. Подмогните огоньком поверили водители или нет, но они начали стрелять из карабинов по кустам на другой стороне дороги. Сергей метнулся через дорогу, упал, затрещали сучья, от места засады убегал человек. Сергей сразу взыграл смешивец. Надо догнать, взять живым, допросить. Он рванулся за убегающим. Бандит петлял между деревьями. Сергей не мог со спины определить его возраст, но, вероятно, он был молод, потому что расстояние между ними все увеличивалось. Майор решил стрелять по ногам. Он остановился, вскинул откидной приклад автомата к плечу и дал короткую очередь. Бандит споткнулся и упал. Сергей рванулся с места. Он бежал к нему и кричал «Брось оружие! Сдавайся!» Ну, в ответ раздалось «Слава самостийной Украине!» Бандеровец приставил ствол автомата к подбородку и выстрелил себе в голову. Через несколько секунд Сергей был у трупа. Лицо в крови, тимечка вырвана пулей. Даже возраст определить невозможно. Майор подобрал автомат убитого, снял подсумок, негоже бросать в лесу оружие. Сзади раздался одиночный выстрел. «Да что там происходит?» Смершевец побежал назад к машинам. Еще издалека крикнул «Не стрелять! Я свой!» У кустов на обочине дороги стояли два бойца. «Вот!» — показал рукой один из них. Сергей повернулся в ту сторону, куда указал боец. За кустами с винтовкой в руках лежал убитый бандеровец. На груди расплывалось кровавое пятно. На плече еще одно. Ранен был. Пытался уползти. Добили его. Вероятно, это был бандит, которого Сергей ранил из автомата. Как все прошло. Ехали к себе в часть. Вдруг по машинам огонь из автоматов. Сергуню, но ну, водителя второго грузовика, сразу убили. Мы залегли, отстреливаться начали. «Молодец!» — только искал Сергей. «Своего бандита в плен не взял, и раненого солдаты добили». «С их точки зрения порядок. Враг стреляет — убей его». Но Сергею, как сотруднику СМЕРШа, был нужен пленный. Язык. мертвых же не допросишь. А «Вот что, бойцы. Ты рядовой Фофанов». Сразу представился боец. «Иди по дороге назад. Там машины стоят с водителем и интендантом. Пусть сюда едут. Слушаюсь». Боец ушел, держа карабин наперевес. «А ты... рядовой Трифонов!» «Обшарь кусты вдоль дороги с обеих сторон. Оружие или патроны найдешь, неси сюда». Рядовой козырнул и побежал исполнять приказания. «А где же третий солдат?» Сергей подошел к машинам. Повесив карабин через плечо, третий боец вытащил убитого водителя из кабины и положил на траву. «Ванька Галашев, мы из одной деревни. Только его раньше меня на полгода призвали. Целый год вместе воевали». «Что я его мамке отпишу?» Солдат, похоже, и не ждал ответа. Он только горестно качал головой. Сергей кашлянул. «Вот что, боец, не время сейчас причитать. Давай твоего земляка в кузов положим. Не бросать же его здесь!» Вдвоем они с трудом подняли тело Ваньки и опустили его в кузов на ящике. «В полку схороните!» «Где служите?» «Авторота, сотой танковой бригады!» Послышался шум мотора. К ним подъезжал автомобиль с интендантом. На подножке стоял Фофанов. Услышав звук подъезжающей машины, из кустов вынырнул рядовой Трифонов. «Не обнаружил ничего, товарищ майор. У бандита, что вы добили, забери винтовку, брось в кузов. Ну что, все в сборе? По машинам. За руль машины водитель, который был убит, никто не сел». «Это что за предрассудки? Приказываю сесть за руль». «Так не умею я, товарищ майор. Я ведь из стрелковой роты. Нас для охраны посылали», — оправдывался Трифонов. «Час от не легче. Ну тогда полезай в кузов. Да не спи, смотри по сторонам». Сергей уселся на место водителя. Немецкий автомат положил рядом с собой на сиденье. Лобовое стекло было прострелено пулями и осыпалось. Осколки его блестели на капоте. Маленькая колонна тронулась. Давненько Сергею не приходилось сидеть за баранкой грузовика. На полуторках ГАЗ-АА ездить приходилось, а на ЗИС-5 нет. Руль тяжелый, как и педали. Они проехали одно село, потоп другое. При виде военных автомашин редкие местные жители прятались. Въехали в маленький городишко. Единственная улица шла через местечко, так называли такие городки местные. Вот только проехать по улице не удалось. В центре местечка улочка расширялась, образуя небольшую площадь, и на площади этой теперь стояло несколько автомобилей и толпа людей. Колонна встала. Подбежал солдат из первой машины. «Что делать будем, товарищ майор? Обход искать?» «Глушите моторы. От машин не отходить. Я схожу, посмотрю». Сергей заглушил двигатель. Набросил ремень автомата на плечо. Кто его знает, что там впереди происходит. Он двинулся вперед. Люди молча расступились перед ним. И вот открытое пространство. За столом сидит несколько военных. Немного в сорне стоят пятеро мужчин со связанными руками. Рядом тройник конвойных с автоматами. Военно-полевой суд. Сразу догадался Сергей. Вообще-то, раньше мог догадаться. Только слепой не видит. Немного поодаль два грузовика СИС-5 с откидными бортами и виселицу рядом. Сергей знал что 19 апреля 1943 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, шпионов и изменников Родины из числа советских граждан и их пособников. За эти преступления полагалась смертная казнь через повешение. По указу в состав суда входили представитель военного трибунала, начальник военной контрразведки, заместитель командира по политчасти и прокурор дивизии. Приговор выносился военно-полевыми судами при дивизиях действующей армии и утверждался командиром дивизии, причем исполнение его было публичным для устрашения. Пособники оккупантов из числа местных жителей, не замаранных в крови, осуждались на срок от 15 до 20 лет каторжных работ. Для их размещения НКВД были организованы специальные отделения при воркутинских и северо-восточных лагерях. Работали каторжники на тяжелых работах, в шахтах с удлиненным рабочим днем. Сергей вышел на площадь как раз в тот момент, когда суд начал оглашать приговор. Председатель военного трибунала зачитал текст приговора. Люди слушали в напряженной тишине. Потом конвойные помогли пленникам подняться в кузова машин, накинули на шеи петли веревок. Председатель трибунала кивнул головой, машины проехали немного вперед. И повешенные остались болтаться на виселице, вывалив разбухшие, посиневшие языки и дергаясь в конвульсиях. Зрелище было неприятным даже для Колесникова, видевшего смерть не единожды и во всех ее проявлениях. И что уж говорить о селянах. Женщины запричитали, заплакали, мужчины опустили голову. Вероятно, погибших в местечке знали. Солдаты из конвойных демонстративно положили руки на автоматы, не проявит ли кто из толпы неповиновения. Но жители молча стали расходиться. Повернулся, чтобы уйти, Сергей. Площадь освобождалась от народа, и можно было ехать дальше. Неожиданно его тронули за рукав. Сергей повернулся. Перед ним стоял молоденький солдатик. «Товарищ майор, вас э, подойти просят». «Кто?» «Да вон из трибунала, товарищи офицеры». «Коре просят, чего не подойти». Сергей приблизился, вскинул руку к козырьку в приветствии. «Здравия желаю, майор Колесников». Из-за стола поднялся председатель трибунала. Тоже майор, высохший, как вобла. «Почему одеты не по уставу? А главное, почему с немецким оружием? Потому что недалее как в 20 километрах отсюда на машины было совершено нападение националистов. Из стабильного пистолета отбиваться несподручно. Пришлось перехватить трофейный автомат». «Вы из какой части?» Лицо майора из трибунала побагровело. Остальные офицеры внимательно слушали. Смерж! коротко доложил Сергей, — «назначен оперуполномоченным в 1442-й самоходно-артиллерийский полк 31-го танкового корпуса». Из-за стола поднялся подполковник. «Можно посмотреть ваши документы?» Сергей молча достал свое удостоверение, протянул. «А, так это насчет вас мне вчера вечером из УКа звонили». Я и есть командир этого полка самоходов, подполковник Ращекаев Александр Дмитриевич. Комполка протянул руку для пожатия. Майор Колесников ответил на рукопожатие Сергей. Вот уж неожиданное знакомство. Председатель трибунала, услышав о смерши, остыл и уселся на стул. Ну их, смешавцев, с ними связываться себе дороже. Да и оружие трофейное они носят почти постоянно. А по батюшке? Петр Михайлович. Будем знакомы. «Правда, место для знакомства не совсем». Комполка бросил красноречивый взгляд на виселицу, где раскачивались трупы повешенных. «Постой, майор. Ты говорил, обстреляли вас?» «Да. Две машины сотовой танковой бригады. Один водитель погиб. Из Проскорого добирались». «Оттуда. Только на машине из нашего полка с интендантом». «Ну, они теперь и сами доберутся. Поехали со мной». «Никак нет, товарищ комполка. Я грузовик вместо убитого водителя пригнал. Нашел проблему. Мой водитель за руль грузовика сядет, а мы с тобой за ними поедем». «Тут до сотой бригады рукой подать». «Да я не против». Полковник оказался компанийским мужиком и неплохим организатором. Его водитель сел за руль грузовика, сам подполковник за руль доджа, по английу поставленного. «А ты молодец, Петр. Перед председателем трибунала не сдрейфил». Хорошо держался. Дальше фронта все равно не пошлют. А на фронте и за ним в немецком тылу я уже бывал. Тогда чего, наград не вижу? Или разжаловали? И награды боевые есть, и не разжаловали. Я с июля 41-го воюю. Танкистом был. Горел два раза. Иди ты, удивился подполковник. Потом в войсковой разведке, а потом уже в СМЕРШ попал. Боевой парень, ну тогда мы с тобой сработаемся. Должны. Одно дело делаем. — Ну, как сказать? У меня прежний особист все больше доносы собирал, все ходил, вынюхивал. — Иногда это тоже надо. Удается из тонны грязи крупицы золота найти. — Да, я понимаю, служба такая. Но он и на меня, и на зампотеха бумаги собирал. — Значит, с дермицом человек. Это ведь не от службы зависит, а от самого человека. — О, самую точку. Ты знаешь, я с 42 -го года на фронте, не считая госпиталя по ранению. Но такой обстановки в тылу, как здесь, не видел еще. То часового убьют, то отдельную машину обстреляют, на колонны не нападают, побаиваются, силёнок маловато, но пакостят постоянно. Наслышан уже, я в Беларуси служил, там такого нет. В общем, пока добирались до полка, успели поговорить, узнать немного друг о друге. Первоначальными впечатлениями оба остались довольны. И тот, и другой боевые офицеры, трезво оценивающие ситуацию. Каждый хочет делать свое дело, не мешая другому. В целом сошлись. На фронте жизнь учит быстро разбираться в людях, с кем можно в разведку или на рискованную операцию пойти, а кого постеречься надо, не доверять в бою спину прикрывать. Едва приехали, как к подполковнику подбежал дежурный по части старший лейтенант. Он настрелил глазами в сторону Колесникова. Докладывай, это наш новый опера полномоченный смешан. Майор Колесников. Товарищ подполковник в части ЧП пропало трое военнослужащих. Втор... Из второй... Товарищ подполковник, в части ЧП пропало трое военнослужащих из второй батареи. Вот тена. Когда? Заступили в наряд по охране технического парка. Когда разводящий со сменой пришел их менять, на месте никого не оказалось. Ну вот, майор, тебе и карты в руки. Как говорится, с корабля на бал. «Говоров, проводи майора, куда он скажет, а потом в столовую покажи, расквартируй одним словом. Слушаюсь, товарищ комполка». Сложно было вот так сходу, не зная людей, обстановки в полку, начинать расследование. Исчезновение военнослужащих всегда ЧП. Дезертировали они или их убили националисты. Версий много, а истина одна. Для начала Сергей прошел с дежурным к начальнику караула. К ним оказался круглолицый, пышноусый старшина. «Садитесь, старшина. Рассказывайте, как и что». «Слушаюсь». Старшина уселся на колченогий стул. Сергей сел напротив. «Все было как всегда, тречмайор. майор Заступили в караул, разводящий развел часовых на посты. Все трое на постах в техническом парке были у самохода. Через четыре часа пошли их менять, а нету никого». «Выстрел, шум какой-нибудь был?» «Никак нет. Если бы стрелял кто, так мы службу узнаем. Тут же бодрствующая смена в парке была бы». «А место, откуда часовые пропали, осматривали?» «Были мы там. Я сам ходил». Разводящий, как прибежал, доложил о пропаже часовых. «Так я сам и ходил. Крови или следов борьбы не заметили?» «Не было. Может, пропало чего? Ну, со складов». «Нет, в парке самоходчики были. Технику обслуживали. К складу никто не подходил». «Да там и склад, одно название. Сарай просто. Пойдемте посмотрим». Дело шло к вечеру, и Сергей хотел по светлому времени осмотреть место происшествия. Однако ничего подозрительного он не обнаружил. Собственно, и не надеялся. Здесь же побывали разводящие, начальник караула, другие танкисты. Была бы кровь, сообщили бы. А так следы только и затоптали, если они и были. Ушли с оружием? Так точно. Где мне командира второй батареи найти? Да вон он, в парке. Старшина подвел Сергея к капитану, нервно курившему беломор. Майор Колесников, СМЕРШ, представился Сергей и предъявил удостоверение. «Капитан Кольцов, Комбат-2», — отрапортовал капитан. «Вы по поводу исчезновения военнослужащих?» «Именно». «Сбежали они», — безапелляционно заявил капитан. «Это почему же так решили?» «Их месяц, как призвали. Были под оккупацией украинцы из местных». Капитан сплюнул. «Между собой общались?» «Конечно. Земляки же». Держаясь вне службы обособленно, все время вместе, не обучены, служили заряжающими в экипажах. Служба проще простого. Чего командир сказал, то и делай. Короче, подай, поднеси. А не помните, они из одного села? Кажется, надо в штабе уточнить. Разговоров никаких сослуживцев не слышали про бандеровцев, про леса. Ну, если бы. Служили нормально. Не без ошибок, естественно. Так ведь и новобранцы. Присягу приняли, пошли в первый караул. И вот. Как удалось выяснить в штабе полка, новобранцы действительно призывались из одного села. Но если бы они были из западных областей Украины, а то из-под Донецка, придется заводить дело о дезертирстве и передавать его в территориальные органы НКВД. Завтра заведу, решил Сергей. Он прошел в столовую, поужинал, потом спать. Под офицерское общежитие было отведено несколько хат. Хозяева учились в одной комнате, и две другие были отданы постояльцам. С утра, после завтрака, Сергей завел дело. Написал протоколы допросов свидетелей. Нашел старшину, бывшего вчера начальником караула, и комбата. Подписал протоколы. Не нравилась ему эта бумажная работа, но деваться некуда. С пустыми руками в районное отдел НКВД не поедешь. А в местечком отделе его встретили, как старого знакомого. Майор Колесников, опер СМЕРШа, 1442 полка самоходчиков, капитан Симонов, Георгий. Он просмотрел удостоверение Сергея и вернул его. «Мне уже звонили сегодня из Проскорого, Говорили о тебе. Да ты садись, майор. Что передо мной тянуться? Ты с чем пожаловал?» Сергей протянул папку с делом. «Опять дезертиры. С оружием ушли?» «Именно. Не Небось, к бандеровцам взвежали за самосильную Украину воевать без москалей, жидов и поляков. Второй случай за три дня. У самоходчиков? Мне не говорили. Нет, у пушкарей двое ездовых позавчера сбежали». Сдается мне, далеко они не ушли, поблизости в лесах хоронятся, но банда в лесу точно есть, организатор должен быть, почти одновременно из двух частей сбежали, это не совпадение. Прочесать бы лес там. Сам такого мнения, только где солдат столько взять? У меня в отделе двое оперов, и я, да еще солдат-водитель. Не густо. Может поговорить с командиром полка? Пусть выделит взвод автоматчиков, тогда и прочешем. Не знаю, даст ли, да у него и автоматчиков-то нет». Артиллеристы есть, технари. Одно же дело делаем. Если этих не поймаем, у ну, других соблазн будет. Я с расчекаем сегодня же переговорю и сообщу. Удачи!